Глава двадцать восьмая. Иду на голос. Ого, да он, оказывается, ещё одно помещение разобрал. Когда-то давно здесь была кладовая, широкая и светлая, даже с окнами. Запасы для всего замка хранились. А сейчас просто уютная комнатушка. На полу ковёр с пушистым серым ворсом, посередине два тёмно-зелёных кресла. На одном из них сидит Алс в человечьем виде, на втором лежит моё платье. О, радуюсь. «Это чтобы ты не забыла», — улыбается паучок. «Наконец-то хоть поговорим с тобой. Не хотел их будить». «Я так рада, что ты снова занялся уютом, Алс», — обнимаю мохнатого старичка, на миг прижавший щекой к его щеке. «А я рад, что Мерсоль снова ожил», — отвечает. «Сажусь в кресло». Алс протягивает пиалу с жидким шоколадом. «Угощайся». Принимаю, чуть ли не урча беру в рот ложечку. «Вкуснотища!» Вот чего мне не хватало там, в стазисе. Я установил связь с Лара Майи, сообщает вдруг. Настороживаюсь, даже не доношу дорта вторую ложку. И он мой дальний родственник. Так что, если очень нужно, могу тебе организовать проход. Прекрасно. Радуюсь. Ал всегда понимал, что мне нужно. А у тебя нет какого-нибудь зеркала? Сейчас тёмно, она бы к ней наведается. Выяснит, что там происходит. Какую такую зацепку нашёл Райнер? Да какая такая? Августа моими свідками разбрасывается. Аал молчит, улыбается только. Но сбоку от стены материализуется большое растовое зеркало в резной старинной раме. Так и вижу, как прорывая пространство, Аал его перемещает. Давно припрятал, говорит. В надежде, что однажды в нём появишься ты. Молчу. Я бы с радостью. Да это ведь от меня не зависит, увы. «В каких они отношениях с хозяйкой?» — уточняю на всякий случай. «Твой родственник тебя не выдаст?» «Даже если и выдаст», — пожимает плечами Лар. «В былые-то времена все боялись к Мерсолю со злыми умыслами приближаться. И долго ещё слава ходила о кровожадном Ларе». Алс на миг оскаливается совсем нечеловеческой улыбкой. «Но, разумеется, лезть во владение Лара, портить его жилище можно и агрессии». Хотя да, помню, долгое время после моего проклятия мирсуль боялись и обходили десятой дорогой. А я всё мечтала хоть раз сюда попасть, и никак не получалось. Она сама его нашла, выманила из руин Фильдлюра, привела в дом. Лар принял его, но перевелись древние ведунии, настоящие маги, которые знали, находились с нами общий язык, с которыми мы были как свои. Поэтому не выдаст Она просто не знает, как спросить, как ему человечий вид придать. А сам он мелкий ещё. Через пару веков может и научиться с хозяевами болтать, как вот мы с тобой. Но и хозяева тогда у него уже другие будут. Через 200 лет пусть рассказывает, смеюсь. А, кстати, а с принцем Райнером ты как болтаешь? Лицо Алза принимает такое хитрющее выражение. Понимаю, что драконюке приходится хорошо постараться, чтобы вывести Лара на диалог. Хихикну, тихонько. Так Райнеру и надо. Сейчас найду. Где Илель? Прикрывает глаза Алс, оглядываясь, куда поставить пиалу. Обнаруживаю небольшой фигурный мраморный столик. Уверена, сразу его здесь не было. Улыбаюсь. Тоже прикрываю глаза. Какой там меня изобразили на портрете? Пытаюсь точно все чёрточки воспроизвести и платье, да. О том, что я появляюсь в развивающемся тёмном платье. Молва идёт сквозь века. И про огонь по подолу. Это если разозлить тёмную. «Готово!» — шепчет Алс. Поверхность зеркала затуманивается. С той стороны на миг показывается ещё один лар. Не могу разглядеть его черт. Так быстро мелькает и исчезает. Только присутствие чувствую. Здороваюсь ментально и даже получаю тёплый импульс в ответ. А после останавливаю взгляд на майя. Она в том же зале с моими древними вещичками перебирает какие-то записи. Что-то бормочет и вносит в книгу огромных размеров. Кожаный переплёт, пожелтевшие страницы, раритет. Тем лучше. Здесь полно зеркал. Выбирай любое. Почти каждое откликается мне, когда-то меня призывали через них, или я сама ещё каким-то магическим способом их использовала. У меня ведь магией теперь много. только и пожить хоть чуть-чуть, урывками между стазисом хочется. Майя вскидывается, обводит взглядом комнату. Ноздри раздуваются, сразу видно ведьма, чует моё присутствие. На всякий случай кидаю взгляд в одно из зеркал, потом на портретик, сравниваю, как вышло. Вроде похоже. Ты искала меня? Делаю голос за могильным. Тёмная. Майя подскакивает, уронив книгу. Листы веером рассыпаются по полу. А сама она вдруг падает на колени, чуть не лбом пол пробивает. Вот что значит репутация. «Тёмная?» — голос завывает не хуже моего. «Да тёмная, тёмная. Хочу поторопить, но выдерживаю паузу. Пусть проникнется моментом». «Я знала, знала, что рано или поздно вы почтите мою семью». «Поднимись и расскажи всё», — произношу. Как-то неудобно, что пожилая женщина тут челом бьёт, хотя теоретически я намного старше её. Мы всю жизнь посвятили вашим реликвиям, тёмная. С энтузиазмом начинает Майя, поднимаясь. Но если они рассчитывали, что в благодарность я не спошлю благодать на их семью, боюсь, останутся разочарованы. Смотрите, вот эту диадему я прикупила у одного торговца из Милана, а это зеркало из самой Лекандии привезла ещё моя прабабушка. А Мая принимается перечислять собранные вещи, но меня сейчас волнует совсем другое. Свиток. Какое к нему отношение имеет Райнер Скайлер? перебиваю. Мая прерывается на полуслове, замирает, отводит глаза, нервно теребит руки. Получилось? бормочет. Что? уточняю холодно, совсем мне это не нравится. Ваш свиток заговорён, тёмная госпожа, восклицает Мая. Его невозможно найти, невозможно призвать. Только феи знают, где он может появиться. Даже феи не знают. Никто не знает. Но киваю, слушаю. Мы долго работали над ритуалом. Достать свиток не выходило, но получилось направить его. Мы попытались направить его на отбор. Мы увеличили вероятность того, что он там появится, но не знали у кого. И ведь сработало, да? Так она радостно ко мне обращается. будто не понимает, что каждый вызов моя головная боль и необходимость исполнять идиотские пожелания. И зачем же вам это? Что-то мне уже совсем не смешно. Ну как же? Моя так искренне теряется. Ведь мы целый орден организовали, следовать вашему учению. О, огненные феи. Это какое же у меня учение? Драконов драконить. Чуть сужаю глаза, показывая, чтобы продолжала. Тёмное приносит счастье всем. кого отмечает своим благословением, выпаливает моя, так сказать, жирица. Хм. Но этого стоило ожидать, наверное. Я всегда старалась помочь тем, кто, на мой взгляд, того заслуживал. И что же вы сделали для того, чтобы я отметила вас благословением? Интересуюсь скорее из общего любопытства. Это ведь старый хлам, не всерьёз. Мы искали свиток, наращивали силу, реликвии собирали, «Не тем вы явно занимались», — хмыкаю. «А чем надо?» — не думает Майя. «Хоть бы обездоленным помогали, что ли?» — повожу плечами. «Вот ещё придумывать им развлечение. Мне тут своих хватает. А теперь...» — спешу добавить, пока она подробностей просить не начала. «Расскажи, у кого из вас в итоге оказался мой свиток и кому его продали?» Вдруг Августа вообще не из них, коль уж Драконюка не знает про Оливи. Это никому не известно, вздыхает Майя. Даже если у кого-то из наших обязательное условие молчания, чтобы не спугнуть огненную магию. Мы до последнего не знали, получилось ли. И какое ко всему этому отношение имеет Райнер Скаллер? Он что тут у вас, главный гуру? Майя снова мнётся, начинает теребить пальцы, чтобы не расслаблялась, перехожу из зеркала в зеркало. Майя крутится за мной, но ну, не гуру, но он же принц, сообщает. Ну да, как же я не заметила это. Мы ведь живём в реальном мире, словно извиняется. Нам приходится э считаться с властью мущими. Ближе к делу, тороплю. Вот это вот хорошо тебе в твоём стазисе, а нам тут страшно попасть в немилость. Никогда меня не принимала. Д Лорд Скайлер уже третий год ищет вас тёмная. Мы не могли ему отказать. То есть вы не знаете моего отношения к драконам, уточняю холодно. Майя мнётся, опускает голову ещё ниже. Простите, тёмная, только и может выдать. И зачем же я длорду? Я не уверена точно. Говори, что знаешь. Когда он появился в Торнапе, начал в нашем доме бывать, про тёмную расспрашивать и вещами её, вашими интересоваться. Я подала запрос в Орден, тем, у кого больше возможностей. Но они только недавно ответили. Похоже, он почему-то считал, что именно вы виновны в гибели его матери. Вот же, не сдержавшись, припоминаю до исторические многосложные ругательства, что были в ходу 1000 лет назад. Не то чтобы моя понимает, но перевод не требуется. Я не сразу уразумела, зачем он узнавал, когда вы появлялись в прошлый раз, но убеждала, что это было около полувека назад, и вы никак не могли. Да, Я думала, что убедила его, раз он отправился на отбор. И всё же помогла направить меня туда. Цыжи сквозь зубы в душе разгорается злость. Большую часть ритуала придумал он, разводит руками Майя. Если бы мы не согласились, он нашёл бы других, а мы не могли упустить шанс. И вот ты здесь, тёмная. Как добиться вашего благословения? Продолжайте дальше помогать драконам. Развернувшись, шагаю обратно в зеркало под отчаянные вопли Майи, пытающейся меня удержать. Взмахиваю рукой, разрывая связь. Аалс понимающе кивает. Чувствую, что тоже прощается с Элелем. Вот драконьюка. Шиплю за шагав по комнате. А ведь делал вид, что я ему понравилась, платьев накупил, на коврике покатал, а сам? Да с чего он вообще взял, будто я имею к его родственникам какое-то отношение? И ведь Чуилы же Он ничего не говорил.